Глава 4. Я сидел за большим странным столом. Не мог понять, как это прозрачное уродство, похожее на ошибку великана стекладова, оказалось в замке, обставленном в стиле рококо. А оно ни в двери бы не прошло, ни в какие окна бы не протиснулось. Я сознавал, что намеренно размышляю о куске стекла, чтобы не свихнуться. А было от чего? Покосившись на скелет, я гулко сглотнул. Тот важно восседал в большом, некогда удобном и красивом, но ныне совсем обветшалом кресле, и закинув ногу на ногу, продон, кость на кость, покачивал её. Услышав звук, скелет замер и медленно повернув ко мне голову, саран череп ввинтился в меня светящимся жутким взглядом. Вот не знаю почему, Но я ощутил не страх, а стыд, будто вернулся в детство, в тот его постыдный момент, когда мне было то ли 3, то ли 4, а мама нарядила меня в лучший костюмчик и повела в богатый дом. Там я увидел настоящего дворянского, как в фильмах. И пока мама разговаривала с кем-то за большими и тяжёлыми дверями, человек в левре не на минуту не отпускал мою руку. и смотрел вот так же, когда я пытался заговорить, будто ребёнок вообще не имел права голоса, даже если ему очень сильно хотелось в туалет. Я вздрогнул и повёл плечом, недоумевая, с чего вдруг вспомнил этот неприятный инцидент. Может, это скелет того самого дворецкого? Его нужно вернуть. Услышав твёрдый голос мальчика, Я резко обернулся. С момента, когда юноша появился на пороге комнаты, он относился ко мне так, будто я с мечом ворвался в их жизнь, наследил грязной обувью, сломал все игрушки и съел мороженое в холодильнике. Он не может вернуться, рассудите она возразила девочка. А номер. Умер. По спине поползли мурашки. И память тут же услужливо подкинула картинку борющегося в здании пламени. Я будто снова услышал взрыв и жуткий треск собственных костей. Дотронувшись до груди, глубоко вдохнул и, глянув на девочку, осторожно произнёс: "Но я чувствую себя вполне живым. Нет ран, ничего не болит. Непрекаянная душа" Парень нарочно повысил голос, чтобы заглушить мой. Говорил так, будто меня нет. И скелет, снова пронзив меня зеленью жуткого взгляда, важно кивнул, соглашаясь с ребёнком. "Магнус придёт на его запах, как голодный пёс", выплюнул юноша с такой ненавистью, что я не позавидовала этому Магнусу. "Кем бы ни оказался этот несчастный, я попросил бы", взревел сапёс. Не обижайтесь, Пёсель Лаврентьевич, вежливо проговорила девочка. Джонатан не хотел вас обидеть. Махнув длинными ушами, будто лопастями вентилятора, Пёсель расплылся в добродушной москале. Попросил бы почаще говорить мне подобные комплименты. Он мечтательно закатил глазки и тоненько пропел: Это напоминает, что в моём роду есть дикие собаки динга и даже один волк. Я должен чтить предков. Попугаи в вашем роду были, а не волки, холодно хмыкнул парень и скрестил руки на груди. Я нахмурился, пытаясь о поставить загадочного Магнуса, которого так боятся дети с волком. В купе вспомянутым чутьём догадки возникали не самые приятные. Если в месте, куда я попал, есть живые скелеты и говорящие животные, то и оборот не могут существовать. Быстро глянув на покосившееся окно, за которым расползалась сырая темень вечера, я невольно поёжился. Меня не пугал ни пожар, ни наводнение, ни преступник с ножом в руке, но сейчас я ощутил неприятный укол страха. Несвесность всегда пугает. Я сейчас же верну его, поднявшись из-за стола, решительно заявил юноша. Полугодовалая на вид малышка, которая до этого тихонько сидела на полу и перебирала какие-то загадочные вещички, местные игрушки, громко агукнула и хлопнула в ладоши. Нет, ты не поможешь, погрозила ей девочка. и перевела строгий взгляд на брата. — А ты не отправишь папу обратно? — Он нам не папа, — сжав кулаки, процедил Джонатан. — Джессика, он опасен. Непрекаянную душу нужно изгнать из шаада ради нашей безопасности. — Не изгнать, а отправить на перерождение, — спокойно поправила девочка. — И ты этого никогда не делал. — Я много раз наблюдал, как работает мама. Снова повышая голос, сообщил юноша. Вот именно, не сдавалась Джессика. Она тоже поднялась со стула и встала между мной и братом, будто защищая непрекаянную душу. Что будет, если закинешь его в замерье, готов к последствиям? Я начал было тот, но поджал губы, нахмурился. Тогда папа остаётся с довольным видом Закончила Джессика. Во всяком случае, до тех пор, пока не вернётся мама, проворчал парень. Стойте, встал я и недоверчиво покачал головой. Сейчас я отметил, что рубашка на юноше порвана в нескольких местах, а воротничок так тёмен, будто Джонатан носил этот наряд минимум месяц. На голове Джессики был совершенно кошмар. Словно девочку не причёсывали несколько дней. Чумазая малышка изначально не вызвала у меня удивления. Молоденец ползал по грязному полу. Чего ещё ждать? Но сейчас я посмотрел на это другими глазами. Спаминалась горе мамаша, которая, бросив ребёнка одного, отправилась с мужем в ночной загул и чуть не погубила малышку своей безответственностью. Неужели И родители этих детей бросили их в старом доме с едва живой мебелью, покосившимися окнами и нянькой-скелетом. В месте, где возможно бродит оборотень, а собака больше болтает, чем защищает. Так вы здесь одни.